Август 2018. Света и Саня Александра Ивановича нет. Когда будет, не знаю. Если у вас что-то срочное, обратитесь к заместителю. Барышня с заметным животиком оглядела посетительницу, оценила. Ничего важного. Либо работу ищет дамочка, либо рекламирует нечто никому не нужное подождет. Но Семен Артурович тоже очень занят. «Когда освободиться, я вас приглашу. Посидите, отдохните». Для отдыха предлагалось несколько стульев и пара кресел, соседствующих с журнальным столиком. «Ага, нет его. Пригласишь. А когда? Не знаешь. Может быть, может быть». Судя по решительному виду, беременная секретарша будет стоять смерть и говорить ей – Я отлично рассмотрела вашего шефа, заходящим в здание. Не стоит. Не стоит и ерничать. Милая, ты проговорилась, сказав, его нет, но заместитель тоже очень занят. Если человека нет, то почему зам не просто занят, а тоже? Стало понятно. Торчать в приемной означает попусту терять время. Пока она будет изучать разложенные на столике глянцевые журналы, Лобов при желании легко ускользнет через другую дверь, с виду ничем не примечательную, выходящую в коридор справа от основного входа, где сидит настроенная по-боевому привратница. «Хорошо, я подожду. Можно у вас здесь курить? Хотя при вас, кажется, не следует». «Вы имеете в виду...» «Будущая мама прозовела?» «Нет, мне не вредно. Не стесняйтесь». И вернулась к разбору корреспонденции но курить расхотелось. Можно попробовать по-другому. Для вида попрощаться, выйти в коридор, подождать. Ждать мы умеем. Ага, и сколько ты собираешься болтаться тут без дела? Нет, надо пошевелить это болотце. Простите, Ирина, прочтя крупно написанное на бейджике имя, Светлана решила обратиться к секретарше подоверительнее, без указанного там же отчества, Мне кажется, директор может все же быть на месте. Давайте посмотрим одним глазком. Почему вам так кажется? Ну, ведь бывают же на свете чудеса. Если запретил беспокоить, просто скажите. Пришла Светлана, которую он недавно растоптал. Растоптал? Погодите, погодите. А ведь я вас узнала. Вы Михайловская, правильно? Программа «Нет-нет, этого говорить не надо». Но отменять «Форсаж» было поздно. Секретарша нажала клавишу и выслушала недовольное. «Ну?» «Александр Иванович, к вам здесь пришли с телевидения». Гонив шею!» Прогремела из селекторного динамика, и глаза гостья полезли на лоб. «Их мне только не хватало, сплетники паршивые, вон!» «Ну и ну!» Остался последний способ – Презрев правила, она решительно ворвалась в запретный кабинет. «Что за...» — обернулся к двери, стоящей у окна бегемот. «Вы?» «Я... Понимаю, надо было позвонить, договориться, но я как-то больше люблю сама». «Заходите, Ира», — остановил Лобов, возмущенную охранницу, — «все нормально». Узаконив таким образом уже состоявшееся вторжение, Директор кивком показал в сторону дивана, а сам прошел за обширный, по-настоящему руководящий, стол. Как трудно было не заметить, абсолютно пустой. Наверное, лямку тянет в основном зам, а сам босс, как и положено, витает в импереях. Обитатель импереев обратился к исчезающей за дверью секретарской спине. «Ирина Витальевна, меня пока нет ни для кого». «Ну хорошо, Семену можно». Поскольку временные рамки указанного «пока» четко не обозначились, Светка комфортно устроилась на диване и решила не торопиться с изложением цели прихода. Пауза затягивалась. Складывалось впечатление, она попала в холодильник и собирается говорить с каким-нибудь палтусом или кальмаром. «Как вы меня нашли?» — наконец ожил палтус. «И по какому делу?» Если действительно какая-то телепередача, сразу предупреждаю. Когда же люди научатся разговаривать взглядами или хотя бы переписываться, как по электронной почте? Вот сидит деловой, бесстрастный, но там, на погосте, показалось, в его глазах что-то такое мелькнуло, да и сейчас говорит одно, а я вижу непростое любопытство. Нет, огонек уже потух. Надо полагать, его там и не было. Не собирается он забывать ту, под черным гранитом. А ты возомнила себе. Голодной куме одно на уме. Да и не надо мне от него ничего такого. Вот еще. Долго искать не пришлось. Не забыли, как назвали имя и фамилию. Желтые страницы пока никто не отменил. Но не вываливать же ему сходу. Я, мол, просто заглянула в позоровский телефончик, и кое-что сопоставила. Открыла, почитала и вперед. К слову о передачах, это ошибка, я не с телевидения. И сколько Лобовых вы сегодня посетили? Фамилия, по-моему, не самая редкая. Я везучая, вы первый. С учетом вашей чрезвычайной занятости обещаю много времени не отнимать. От Светки не укрылся досадливый взгляд занятого, скользнувший по пустой столешнице. «Вообще-то дело, вернее, несколько вопросов у меня не к вам, а скорее к вашему другу». «Другу?» «Или приятелю, знакомому. Его фамилия, по-моему, Дружинин. Он был с вами, когда вы Давича на меня налетели». «Еще раз прошу прощения. Но вы и сами хороши. Торчали там». «Я не обиделась. Так расскажите, как его найти. Или дайте телефон. И я пошла». «Знаете, я вас лучше сам отвезу. Вам очень срочно. К сожалению, позвонить ему невозможно. Мобилой не обзавелся. А простых там отродясь не бывало. Завтра вполне устроит. Но я сама на колесах. Пусть усвоит. Он красавец. Кстати, очень сомнительный. Нам без надобности. Укажите точное место, доберусь и без вас. А задачу навигатор, спутник доведет». Право жертвовать бизнесом ради моих интересов не стоит. Ничем я не жертвую. Бизнес? Что ты красавица смыслишь в бизнесе? А ведь она и в самом деле здорово красивая. Правильно организованное дело вроде гусеничного трактора может хоть неделю без рулевого тащить свою жатку сеялку, пока солярка не кончится. Так вы еще и агроном? Усмехнулась она. Или тракторист? «Нет, но при нужде я, ей-богу, справлюсь не хуже очень многих наших аграриев. Давайте договоримся так. Я за вами заеду, куда скажете?» «Нет, нельзя ее упускать, а вдруг не вернется?» «В любое удобное время. и отвезу прямо к нему. Идет?» «Договорились?» «Нет, совсем не красавец, но что-то в нем есть. Только заезжать за мной не надо, я до обеда занята». Приеду сюда, скажем, в три, а дальше повезете вы. Почудилась или в самом деле встревожился, приуныл. А ведь он по-своему симпатичный. Она взглянула на часы, словно собираясь уходить. Да, примерно так, или чуть позже, если смогу, конечно. А если не смогу, обязательно позвоню. С удовлетворением отметив, директор уже не выглядит бесстрастным, Светлана решила выяснить кое-что еще. Интересно же, чем ему так насолило родное телевидение. Простите за нескромность. А почему вы с таким предубеждением относитесь? К вашему брату-репортеру? Я же сказала, это ошибка. Репортером никогда не была и не собираюсь. Ну, или не к вашему? Лобов глубоко вздохнул. Долго рассказывать. Но в двух словах есть у меня причины. Личные. «Это как-то связано с вашей женой? Вы не удивляетесь? Но я из чистого любопытства поинтересовалась там, на кладбище. Эти необыкновенные розы...» «Дура, куда ты лезешь? Сейчас выпред к свиньям собачьим. Ищи потом сама своего зубастого. Прошу прощения, раз не хотите, не надо об этом говорить». «Может, и не надо». Он с минуту молча смотрел на нее, словно прикидывая степень возможного доверия. А может, так и лучше. Да, с ней. И не только с ней. Мне кажется, я что-то такое припоминаю. В памяти всплыла суета на экране, претенциозные заявления, в итоге кончившиеся ничем. Тогда случилось несчастье. Пожар, да? Какая-то там была, по-моему, довольно мутная история. Ничего мутного там не было. Просто эти из ящика Ну, из новостей намутили, раструбили, газетчики тоже, и полиция расстаралась. Навалили грязи с говном, извините, задавить бы, да руки морать не хочется. Я вижу, вам неприятно вспоминать, это совсем не обязательно, правда? Правда? Вот правду я вам сейчас и расскажу. Она слушала внимательно не пытаясь вставлять вертевшиеся на языке вопросы, «собьется», «замкнется». Насчет правды и только правды, а особенно ничего, кроме правды, сомневалась, отлично понимая естественное стремление рассказчика не озвучивать отдельные подробности, но повесть показалась занятной. Тогда, год назад, мы здесь, ну, не здесь, конечно, а в ресторане одном, Отмечали юбилей фирмы. Корпоратив, короче. Весело было, славно. Засиделись допоздна, выпили, ясное дело. Мне пришлось заночевать в городской квартире, а Инка, жена моя, была на даче, в Ижоре. У нас там дом, и банька стоит. Стояла, старая, дедовый еще. Я ведь не то чтоб сирота, но так вышло. Можно сказать, вырастил меня именно он, дед. Хотя какой он дед? Совсем крепкий еще мужик. Ему шестьдесят три было, когда... Виноват, отвлекся. Это к делу не относится. Я о Перед тем, за год, в ней прижился у меня мужичок один. Бывший моряк, мичман. Нормальный, аккуратный. сторожил. Инке с ее цветами помогал. Соседям по мелочи. Невредный, в общем. Выпивал, само собой. Ну, в меру. Не бузил. По жизни был такой пришибленный, что ли. Там на военном корабле у него вышла неприятность. Реактор чинил или что-то в этом роде облучился словом. Седой стал и по мужским делам. Ну, понятно. Да, он выглядел вохлак вахлаком И здоровый к тому, чисто медведь-шатун. Сторожа лучше не придумать. На него глянешь и можно штаны менять. Там без закона подлости не обошлось. В ту ночь он, видать, взял на грудь и заснул с сигаретой. А она заметила, кинулась туда сдуру, хотела, наверное, вытащить его. Она тогда это, ну, в положении была, двойней. Мы очень хотели ребенка, а само не получалось. Сколько она с этим намучилась, надо отдельно рассказывать. А тогда в потьмах споткнулась, упала, головой о камень. И Сашку не спасла, и сама обгорела. Сильно. Врачи старались, а толку? Кровопотеря огромная, почки отказывали, по-женски там оторвалось. У нее от этого в голове сдвиг случился, одно к одному. Вот и умерла, прямо в больнице. Я думал, с ума сойду. А телеоператоры эти накинулись, как вороны на падаль. Вот такие дела. Закончив рассказ, он помолчал ожидая развития с ее стороны. Журналист ни за что не удержался бы, но гостья лишь сочувственно вздохнула. «Скажите, а зачем вам понадобился этот колька?» Вернулся к первой теме бизнесмен. «Я надеюсь, не по поручению какой-нибудь брошенной бабенки с гурьбой плачущих детишек. Найди меня и тому подобное». «Занят, Сань». В кабинет без стука вошел невысокий лысоватый мужчина, и Светлана воспользовалась моментом. «Ой, давайте я вам после расскажу. Завтра. Можно?» Она, не ожидая ответа, выскочила из кабинета, быстро прошла мимо стоящей с кофейником в руках секретарши и перевела дух только на улице. «Рассказать-то расскажу, но сначала надо выработать линию повествования». А Лобов, вполуха слушая заместителя, вглядывался в прошлое. «Правда». «Кто ее знает? Правду? Обо всем ли можно рассказывать? А сам я все знаю?» «Да, жена очень любила свой загородный дом».